Глава пятая. Хейзл страдала от похмелья. Но сегодня был четверг, а по четвергам она встречалась с отцом за завтраком. Поэтому сейчас они расположились за привычным столиком в закусочной на пересечении Майн-стрита Центральной улицы, где подавали лучшие блинчики и посредственный кофе. По пути на работу она зайдет в пряную тыкву, чтобы взять приличный напиток. Как и обычно, в будни закусочную наводнила толпа, состоящая в основном из шумных стариков. Голова Хейсел раскалывалась всякий раз, когда Амир Шарма повышал голос в споре с Риком Стивенсом о нескончаемом футбольном тотализаторе, а группа пенсионеров в дальнем углу с каждой секундой становилась все шумнее. «Ты ужасно выглядишь, Орешек. Спасибо, папа. Приятно от тебя это слышать». Отец сделал глоток кофе. «Ты же знаешь, что я ценю честность. У меня похмелье». «В четверг?» Мэр выглядел искренне возмущенным. «Значит ли это, что ее миссия вести себя как подросток выполнена?» «Ага. Логан и Дженни вчера вечером устроили посиделки у костра. И все пошли в разнос?» Хейзл фыркнула в стакан апельсинового сока. Никто не пошел в разнос. Просто она обезумела, напилась в кустах черники и набросилась на рыбака. Хейзл сомневалась, что именно так хотела начать оставшиеся до тридцатилетия месяца. Но это уж точно было безрассудно. Можно и так сказать. Надеюсь, ты не садилась за руль в таком состоянии. Хейзл не желала думать ни о поездке домой, ни о предплечьях Ноа. Которые напрягались, когда он поворачивал руль, не о том, как он провожал ее до двери и помогал зайти в дом. Она не станет думать о поцелуе, которое он оставил на ее щеке, или о том, как сказал: Доброй ночи, Хейс. От ее имени, произнесенного его тихим, низким голосом, у нее побежали мурашки. Нет, нет, она не станет. Конечно, не садилась. Просто уточняю. Мне 29, пап, и все же ты остаешься моим ребенком. Отец вел себя нелепо, но вместе с тем мило, поэтому она не стала зацикливаться на его словах. Сегодня он надел галстук с резиновыми уточками, рубашку небесно-голубого цвета, и свои знаковые очки, которые постоянно сползали у него с носа. Было трудно на него злиться. Как Фрэнк? Хорошо. Передает тебе привет. Фрэнк друг отца и одна из причин, почему они переехали именно в Дрим Харбор. Для Хейзел он был как второй отец, но она, наверное, всегда будет называть его Фрэнком. А мама? У мамы тоже все хорошо. Готовится к учебному году. Мать Хейзел переехала в Дрим Харбор вместе с ними и жила на верхнем этаже двухэтажного дома на две семьи, которые они делили. Некоторым это казалось странным, но только не хейзел. Ее родители никогда не были вместе в привычном ключе, просто двое друзей, которые решили завести ребенка, и всех полностью устраивало, что из этого вышло. У Хейзел не было ни братьев, ни сестер, если не считать двух маминых французских бульдогов: Диего и Фриду, коих мама, безусловно, считала своими детьми. Она преподавала изобразительное искусство в средней школе и славилась зачастую скандальными, неизменно обнаженными скульптурами, которые делала в свободное время. — С учениками средних классов непросто. Не знаю, как она управляется. — Твоя мама любит сложные задачи. — Наверное. Хейзл улыбнулась новой официантке, когда та поставила перед ней тарелку, полную блинчиков. — Спасибо. Ее отец протянул руку, как только женщина освободилась. Кажется, мы не знакомы. Он сверкнул своей самой широкой улыбкой, и хейзел прикусила губу от того, каким же очаровательным занудой был ее отец. Женщина улыбнулась в ответ и пожала руку. Мэрибл рада знакомству. Вы недавно в городе? Да, приехала несколько недель назад. И как вам здесь? «Очень нравится. Спасибо». хейзел не стала слушать приветственную речь отца, сосредоточившись на завтраке. Она уже и так хорошо знала все нюансы Дрим-Харбора. Но, похоже, Мэрибл осталась довольна беседой и пошла принимать заказ у Дот и Нормана, уютно устроившихся на диване за соседним столиком. «Ты же понимаешь, что не можешь знать всех в городе!» Отец нисходительно улыбнулся принявшись за омлет. «Могу попытаться». «Пап, ты когда-нибудь чувствуешь...» «Не знаю, что зашел в тупик». Он замер, не донеся вилку с омлетом до рта. Затем опустил ее. «Конечно. Думаю, все временами ощущают такое. А что, что-то случилось?» Хейзл отмахнулась от его беспокойства. «Да ерунда». «Просто чувствую себя как-то тревожно». Отец улыбнулся и вернулся к еде. «Похоже, тебе нужно просто весело провести лето», — сказал он жуя. «Весело провести лето. Я бы продолжил тебя целовать». Слова Ноа эхом отдавались в голове, как и всю прошлую ночь. Хайзел почувствовала, как жар приливает к лицу. Она любит отца, Но он ни за что не станет обсуждать с ним веселье такого формата. Да, наверное, ты прав. Конечно, прав. Я же твой отец. Хейзел ухмыльнулась и отправила в рот остатки блинчиков. И правда. Ну ладно, мне пора на работу. Она встала с диванчика и поцеловала отца в щеку. Люблю тебя. А я тебя. Отец помахал ей на прощанье, и когда Хейзел вышла на улицу, уже присоединился к своему заместителю Минди и ее лучшей подруге Тэмми, сидевшим за соседним столом. хейзел улыбнулась им через окно. Ее отец никогда не уставал общаться с людьми. Стояло теплое, но пока не жаркое утро, и хейзел позволила себе насладиться прикосновениями лучей раннего солнца к лицу. Путь до книжного магазина был недолгим, И даже заглянув в кафе за любимым холодным чаем с яблочным сидром, Хейзел пришла рано. Магазин должен был открыться только через полчаса, а потому ее особенно удивило, что возле двери изумрудного цвета стоял некий рыбак. Но он расплылся в ленивой ухмылке, и Хейзел крепче сжала в руке чай со льдом, оберег от его улыбки. Привет. — сказал Ноа низким, глубоким голосом. И этот звук пронзил ее, лишая способности связно мыслить. «Что ты здесь делаешь?» «Хотел убедиться, что с тобой все хорошо». «Конечно, хорошо», — Хейзел ответила резче, чем хотела, но она была пока не готова встретиться с Ноа, особенно после вчерашнего. Она надеялась избегать его как минимум неделю или две, а может, всегда». «Ну, вчера вечером казалось что ты все нормально мне нужно на работу она указала на дверь которую он прислонился преграждая ей путь точно извини просто я подумал он отошел с дороги и хейзел отперла дверь но захлопнуть ее перед носом но не могла поэтому ей оставалось лишь впустить его следом этот книжный всегда назывался булочка с корицей — спросил он, шагая позади. — Нет. — Почему ты сменила название? — Владелице нравится все новое и свежее. — Как булочки с корицей? — спросил он с надеждой в голосе. хейзел подавила улыбку. — Каждое воскресное утро. Именно это в ребрендинге магазина и нравилось Хейзел больше всего. Запах корицы и сахара по воскресеньям превращал работу в удовольствие. «Почему я не знал об этом?» хейзел пожала плечами. «Это нововведение. В общем, я просто хотел удостовериться, что у тебя все нормально». Попробовал он снова. И хейзел повернулась к нему. Утреннее солнце высветило золотистые пряди в его волосах цвета меди. У Ноа обгорели нос и щеки, Но отчего-то он выглядел здоровым и сексуальным, а не походил на огромного ракообразного, как обычно бывало с Хейзел. От беспокойства на его переносице появилась непривычная морщинка. Хейзел вздохнула. Похоже, он искренне волновался за нее. Нормально, правда. Но внимательно изучила ее глазами, словно оценивая ущерб. Будто вчера после его ухода ее угораздило свалиться в колодец или вроде того. Первый беззаботный вечер и она уже успела встревожить двух дорогих ей мужчин. А ведь даже не покидала сада. Явный признак того, что последние 29 лет она жила в чрезмерной безопасности. Но поймал ее взгляд и кивнул, видимо, поверив, что с ней все хорошо. «Отлично!» Выражение его лица сменилось на озорное. «Итак, когда возьмемся за подсказки?» Её щеки обдало жаром от воспоминаний... Обо всем, что она наговорила прошлой ночью. Обо всем, о чем просила и в чем признавалась. О том безумном поцелуе. Хейзел была не слишком пьяна. Просто расслаблена настолько, чтобы быть честной и делать то, что ей хотелось на самом деле. «Ты не обязан соглашаться. Бредовая была затея». Его улыбка угасла. «О, я бы продолжил тебя целовать». Что же она делает? Этот мужчина, этот крайне сексуальный мужчина предлагал ей провести остаток лета вместе. А она что, не согласится? Разве она не этого хотела? Провести последние дни до тридцатилетия в безрассудных приключениях. И пока Хейзел смотрела на него, загорелого и растрепанного, внимательно глядящего на нее карими глазами, Эта затея казалась и правда безрассудной. Проведенное вместе время грозило обернуться чем угодно, начиная падением с его лодки и заканчивая тем, что у нее возникнут настоящие чувства к мужчине, которого ничто не связывало с этим городом, и который мог сорваться и уехать в любой момент. Но Хейзл окончательно отбросила осторожность, здравый смысл и прагматизм на ближайшие два месяца. Этим утром, совершенно трезвая и при свете дня, Хейзл приняла решение. Она сделает это ради себя, примет предложение Ноа и все прочее, что преподнесёт ей это лето. «В любом случае, новых подсказок пока нет», она указала на аккуратной полки у него за спиной. Ноа вновь просиял. Хейзл быстро усвоил, что его эмоции всегда отражаются на его красивом лице, и, возможно, все эти улыбки и взгляды говорили о том, что он и правда на нее запал. Она слишком торопила события. а предложил помочь ей весело провести лето, а не закрутить с ним курортный роман, верно? Верно. Это было бы странно. Нельзя просто взять и попросить кого-то провести с тобой такое веселое лето. Чёрт возьми, она, наверное, сейчас покраснела до ушей. Но ты сообщишь мне, когда появится? Хм, да. То есть, если найдутся еще, кто знает. Что ж, если не найдутся, будем развлекаться сами. Его улыбка стала шире, и, к счастью, холодный чай Хейзел был в металлической походной кружке. Иначе она бы ее уже разбила. Сегодня у меня рыболовный тур. Но напиши мне, если что-то найдешь. Бросил он через плечо, будто в этом не было ничего особенного. Будто Хейзел не чувствовала, словно только что заключила порочную сделку с очень красивым пиратом. Она сошла с ума. Но ее друг. Они просто друзья, которые решили следовать подсказкам, оставленным в ее книжном магазине. Нет, все равно звучит безумно. Хорошо, конечно. хейзел помахала ему на прощание. Она проводила Ноа взглядом, когда он прошел мимо витрины и скрылся на улице. Он был настолько привлекательным, что это просто не могло хорошо закончиться. Но было уже слишком поздно. хейзел наняла сексуального городского рыбака помочь ей нескучно провести остаток лета, а по совместительству оставшееся до её тридцатилетия время. И внезапно почувствовала, что влипло по-крупному. Она вздохнула и пошла повесить сумку в офисе, пока не пришло время открывать магазин. На самом деле она вовсе не считала это помещение своим офисом, поскольку все сотрудники хранили там верхнюю одежду и сумки, а еще там стоял диван, на котором обычно обедали. Но стол принадлежал ей. И это было идеальное место для того, чтобы отдохнуть и подумать о том, на что она только что согласилась».